Четвертая глава. Слуга вел Агриппину Авдеевну парком. На ней была черная накидка, вечер скрывал ее в темноте стволов, она следила за белыми чулками провожатого и прислушивалась к хрусту песочного настила под ногами. Около мостика слуга остановился, показал вперед и шепнул «Извольте обождать в павильоне». Агриппина Авдеевна взошла на мостик, Он был узким, легким и взбирался горбиком к беседке. Кругом лежал пруд. Вода еще отсвечивала неясными проблесками неба, но по берегам, где чопорно кучились подстриженные кустарники, чернел глубоко и страшно. Беседка замыкалась рамами, тончайший замысловатый переплет их был наполнен разноцветными стеклами. В этот час здесь было мрачно, как в надгробной часовне. Агрепимна Авдеевна закуталась получше в накидку и стала ждать. В конце концов, жить было не так легко. Правда, трудиться нужды не было, но заботы не давали отдыха и дела устраивались не больше, чем сносно. А жизнь, чудилась Агрепине Авдеевне, настоящая жизнь могла бы быть чрезвычайно приятной и единственным человеком, понимавшим толк в приятной жизни, был его превосходительство Алексей Давыдович. Ах, какой жизнью сумел он себя окружить! Это была даже не жизнь, а нечто вроде порхания, едва ощутимое скольжение по черте между землею и небом, и земля была вовсе не той, на которой располастались дикие деревни Пензы Тамбовы и Саратова. Земля утопала в тенистых кущах, омывалась ручьями и фонтанами, земля, подобно чаше вмещала прохладные воды, земля несла на себе цветущую благоухающую зелень, да и то не простую, а разбитую на французский или итальянский лад. Тут уже не было домов, синей или каких-нибудь сараев, а только одни дворцы, павильоны и гроты. Тут ничего не находилось тяжелого, неудобного, затруднительного, но даже с этой легкой укатанной и расчесанной земли холмики и мостики то здесь, то там возносили человека в воздух к невесомой и блаженной черте, что сливалось с небом. Боже мой, да здесь и само небо было иным, ни Тамбовским, ни Саратовским. Нет, нет, здесь все было иным, безоблачным, эфирным, чудесные мечты об Эльдорадо, Допорхали сюда с опозданием на добрый век. И вот озолотилась природа, и кажется, будто люди выросли не на севрюге и не на пирогах с визигой, а... «Ах — Ах! — вскрикнула Агриппина Авдевна. — Я размечталась, а вы? — О чем размечтались, драгоценная? — спросил его превосходительство Алексей Давыдович, входя в беседку. «О визиги, что я говорю, что вы подумаете? Я вспомнила, как это люди могут есть пироги с визигой». Алексей Давыдович отыскал в темноте руку Агриппина Авдевны. «Бывая к обеду у архиерея, я всегда с охотой ем такие пироги. Противен ли я вам от того?» Она справилась с растерянностью и начала сжиманиться ему в тон. «Прилично ли кавалеру заставлять ожидать себя так долго? Не после ли пирогов с визигой стали вы так медлительны?» — Милый друг, я заботился о вас и приказал репетировать фейерверк. Готовясь к гостям, хотел бы, чтобы вы также... Куда забавнее было бы мне смотреть фейерверк вместе со всеми гостями. Друг мой! — Ах, я знаю, сколько это невозможно, — пропела Агриппина овдевно и опустилась на скамейку. — Нетерпение ваше, поверьте, я разделяю с вами. Однако вот уже начало, — перебил себя Алексей Давыдович. — Пойдемте к стеклам. Вдалеке на берегу пруда вспыхивали пучки огней, ракеты одна за другой взлетали и крошились, в сверкающий порошок. Он оседал на воду, умножаясь и пропадая в ее глубине. Нравится ли вам? Я знаю, что фейерверк будет много превосходнее для гостей, хотя и это репетиция, любопытно. Уверяю вас, начал Алексей Давыдович, приближаясь к грипинье в девни, но она отошла от него. Против ее лица. Приходилось красное стеклышко, и она пылала в его свете. Алексей Давыдович стоял против синего, длинный нос его словно еще больше вытянулся, на плешенке лежал клин зеленой краски, по животу перебегали быстрые разноцветные отблески ракет, ноги были в тени, казалось, одно маленькое туловище без ног с мертвенно-синей головой торчало против Агриппина Авдеевны. Она поежилась и сказала, «Присоветуете, Алексей Давыдович, что делать? Вот уж второй месяц пошел, как мне досаждает письмами безногий старикашка, купец, что ли, посуляет мне целое царство, смерть как наскучил. Фамилии купца не запомнили? Мирон Гуляев какой-то? — промычал Алексей Давыдович, не помните ли так же, чем он промышляет, не солью ли? Может и солью, а может мылом, что-то такое». «Ежели солью, — проговорил Алексей Давыдович и помедлил, как деловал это у себя на приеме, — тогда будто как раз Мироном зовут. Что же он вам пишет, друг мой? — Ах, он пишет совершенно как любовник! — воскликнула Агриппинна Авдевна. — Даже нельзя поверить, что старик. Это приятно. — Что? — Должно быть приятно, — говорю я, — иметь столь пылкого поклонника. Но ведь он сидит в кресле, Алексей Давыдович, и потом простой купец. Его превосходительство покашлял и опять пододвинулся к Агриппине Авдевне. «Не мне вам помогать в выборе поклонников, тем паче сам я привык себя считать в числе оных и даже...» Алексей Давыдович помедлил. «Даже предпочтенным всем прочим. Не ошибаюсь ли я, мой милый друг?» Огни на пруду быстро погасли, беседка окунулась в темноту. «Ах вы!» — пролепетала Агриппина Авдевна. Минута прошла в безмолвии. «Да», — сказал Алексей Давыдович, как будто закончив одно дело и переходя к другому. «Того припоминаю действительно. Зовут Мироном. Ежели это он, драгоценный мой друг, ежели... Хм, который промышляет солью, то дозвольте сказать вам, что этот человек... Не терзайте меня, он же купец, и в кресле...» — с отвращением повторила Грепина Авдевна. «Человек с капиталом», — продолжал Алексей Давыдович... «И капитал у него, как говорят, около...» «Около?» — поторопила Агриппина Авдевна. «Около ходят слухи полмиллиона серебром», — Агриппина Авдевна вздохнула. «А как я к управлению соляной частью имею близкое касательство, то могу сказать вам, что слухи недалеки от истины». «Кабы он не старик», — мечтательно проговорила Агриппина Авдевна, «то навряд ли я советовал бы вам остановить внимание на нем». А как он старик, да еще хворый и стала, проживет не очень долго, то, к примеру, жена его, если бы у него такая оказалась в скорости, могла бы овдоветь. Алексей Давыдович, словно в испуге прервала Агриппина Авдевна, но он все продолжал с мягкой настойчивостью, точно уговаривая ребенка. Будучи же с капиталом, нетрудно молодой и привлекательной вдове составить благородную партию, наипаче имея преданного и обожающего друга». «И тогда желание ваше...» Новый огонь загорелся на пруду, и Агриппина Авдевна живо сказала, «Тогда я буду смотреть фейерверк вместе с другими вашими гостями». «Да, уже не из этой беседки, а...» Но Агриппина Авдевна не дала договорить. Огни разгорелись пышно, озарив пестрые стеклышки беседки и радужные перебежки света смешали, соединили очертания Агриппина Авдеевны и Алексея Давыдовича. Его превосходительство имел в эту ночь прекрасный и здоровый сон. Наутро, освеженный, моложавый, он выпорхнул в приемную вровень с маленькими своими шажками, подергивая носом направо и налево, будто принюхиваясь к тому, что его ожидало. Ожидали его дряхлая генеральша в наколочке, мужчина в сюртуке, похожий на учителя греческого языка, и два брата Гуляева. Его превосходительство отпустил просителей по старшинству, сперва на колочку, затем сюртук, и под конец остановился перед купеческими поддевками. Выслушал он их с великим доброжелательством, перебил только одним вопросом, Мирон ли это Гуляев, достал из жилета табакерку и исправился, не имеет ли привычки, потом, нюхнув, заключил. «Из всего видно, что неприятность проистечь может изрядная, но какой же вы от меня хотите помощи?» «Полагаясь на ваше превосходительство», — сказал Петр, «смеем просить воздействовать на девицу Шишкину по усмотрению неблаговидности». «Неблаговидности?» «Хм...» — помедлил Алексей Давыдович. «Которая неблаговидность чего?» «Что неблаговидность, а?» «Опасность для почетных горожан, нежелательность прожития в городе, соблазн», — нащупывал осторожно Петр. «Хм... Опасность?» «Соблазн?» — не понимал и раздражался его превосходительство. «Как же вы говорите соблазн, если батюшка вас желает законного брака? Разор — ваше превосходительство!» «Однако закон!» — слегка прикрикнул Алексей Давыдович. «К тому же девица, как вы называете...» «Что девица, а? Что она?» Его превосходительство постучал ноготками по табакерке. «Церковное дело, совершенно церковное, не усматриваю возможным». Он совсем был и дернулся, чтобы откланяться и кончить аудиенцию, но повел носом из стороны в сторону и с легкостью перешел на другой предмет. «Вы, значит, совместно с батюшкой по соляному делу, так?» «Я все собираюсь на Елтон ознакомиться, привести в порядок, ведь вы на Елтоне». «Знаю, знаю, мне как-то докладывали по управлению, что купцы не хотят торговать одного участка на Елтоне по бездоходности якобы». «По невыгодности. Не помню сейчас, какой участочек...» Он еще раз протянул табакерку, пожелал узнать, не имеют ли привычки, и уже совсем порхая мыслью, между прочим, осведомился. «Так не найдете ли вы в том интересу взять этот участочек?» «Ваше превосходительство!» — тяжело отдыхнув, сказал Петр. «Мы сторгуем хоть теперь. Вам, может, придется урезонить батюшку в отношении участочка?» — озабоченно спросил Алексей Давыдович. «Так вы э, в вашем деле с этой девицей...» Он очень продолжительно помедлил и, придя к окончательной ясности, вельможно объявил. «В случае нарушения порядка рассчитываете на закон. Хм, нынче, кажется, превосходный день». День был, правда, чудесный. Зелень, цветочные клумбы, мостики и каменные флигеля были залиты солнцем. Все кругом сияло, все было таким странным и таким чуждым, что братья, не сговариваясь... Весь парк до ворот прошли на цыпочках.